Анна Беглова «Попаданка по обмену» Читает Екатерина Медовщикова Пролог Перед тем, как перенестись на Землю, я некоторое время наблюдала за своим двойником. Мне нужно было изучить её жизнь, понять, какая она, сделать всё, чтобы окружающие не поняли, что мы поменялись местами. Конечно, жить на воде, в мире, который является параллельным Земле, мне очень нравилось — Вот только я не хотела стать королевой выстресса, не хотела прожить всю жизнь с истином, которого ненавидела. Удивительно, но судьба словно поиздевалась над нами, потому что более неподходящего человека себе в партнёры я даже и представить не могла. И обычные люди сказали бы мне, «Терпи, Лайза, терпи». Но я не умела терпеть, когда мне плохо. Я не послушала их и придумала идеальный план, который решал все мои проблемы. Я настойчиво осуществляла в жизни на протяжении целой триады. Это было невыносимо, как минимум, от того, что мало кто хотел верить в то, что у меня получится. Через до должна была состояться наша свадьба и коронация. Моя и Адриана. И Я, честное слово, совершенно не хотела быть рядом с этим. «Дорогая, ты уверена, что у тебя всё получится?» Адриана смехнулся, глядя на меня. Вздрогнула и подняла на него злой взгляд. Вот только его язвительности не хватало. Мы давно уже поняли, что между нами никогда не будет нормальных отношений, а сказки «От ненависти до любви» и вовсе придуманы для маленьких девочек. «У тебя есть идея получше, дорогой?» — хмыкнула я, отплатив ему той же монетой. Он поморщился. «Что будущий король хотел? Чего ожидал от меня? Мы, находясь рядом друг с другом, уже мгновенно вскипали от злости». Как он вообще представлял нашу супружескую жизнь? Это он, огневик, а я без магии. Мне не хочется сгореть в чужом огне. Андриан, ты же понимаешь, что это отличный вариант. Елизавета моя абсолютная копия. Никто не заподозрит, что это не я, как минимум потому, что никто даже представить не может, что вы нас поменяли. А большинство ей вовсе не знают о параллельном мире. Воодушевлённо заговорила я. Я злилась, но пыталась это всячески скрыть. Главный советник принца Рамон тоже вошёл в комнату. Он, оценивающе взглянул на зеркало, с помощью которого я битый час наблюдала за жизнью своего двойника. Я хотела узнать по максимуму, чтобы не сесть в лужу. Очень многие технологии этого мира были мне неизвестны и пугали до чёртиков. «Если у Лизы будут Рамон и Адриан, хоть какие-то помощники, то я отправляюсь в эту авантюру в одиночку. И иногда даже такие друзья лучше, чем никто. Ведь в их преданности я была уверена». «Это очень опасно». Вновь начал занудничать Рамон. «Опасно, согласна», — кивнула я. «Но ещё более опасно находиться рядом со мной перед коронацией, ведь могу ненароком убить Адриана». «Разве не этого добивается Люций, старший братец, нынешний король? Он не захочет отдать свой престол недостойному младшему», фыркнула я, скрестив руки на груди. «Вы чересчур убедительны, Сэдди», кивнул Рамон, покачав головой. «Но вы всё хорошенько продумали». «Да», — абсолютно спокойно и уверенно ответила я. «Я подбросила артефакт, зеркало, которое она повесила в своей квартире». «Взяла по скидке. Ох уж эти земляне!» Махнула я рукой, смеясь. Мужчины в комнате даже не знали, что такое скидка, а я уже была в курсе всего этого. Ох, может, напугать их таинственным словом распродажа? Я долгое время наблюдала за ней, изучала её жизнь, впитывала её знания. Перенос должен будет пройти успешно. Так как землянка не знает о существовании этого мира, она будет не против этого переноса. «Адриан и Лиза смогут спокойно обручиться, и никто ничего не заподозрит. Она такая же истинная будущего короля, как и я». «Звучит, как продуманный план», — кивнул роман «Но почему ты так уверена, что он сработает?» Закатила глаза, покачав головой. «Это ведь весьма логично и разумно. Почему никто из этих мужчин не понимал этого?» «Всё просто», — вздохнула я, заговорив с ними, как с детьми. Так как чувства к двойнику противоположны, то Лиза, скорее всего, влюбится в Адриана. И тогда, возможно, я останусь на Земле навсегда. Мужчины переглянулись, бросив неодобрительные взгляды. Они молча обдумывали мое предложение, а я не мешала. Я почти не боялась. В технологично развитом мире жить гораздо проще и лучше, чем в магическом, когда ты полный ноль в магии, когда ты абсолютно чужой в своем родном доме. Я приняла решение и была готова к переносу. Я ведь тогда ещё не знала, к чему меня приведёт моё решение и кого я встречу на Земле».